На Гаврилова теория большого сбоя от мужчины, который развалился в соседнем кресле, несло лошадиным путом дымом и вином. Когда он только вошел, думалось ничего страшного, вытерплю. Но теперь по прошествии часа искренне жалела, что не позволила графу привести себя в порядок. Кажется, еще немного и одну утонченную леди начнет мутить. «Значит, у цыганки купили?» Усмехнулся он. «А вы разве не знаете, что цыгане сплошь разбойники? А все, чем они торгуют краденое?» «Я не то чтобы устыдилась, но смутилась изрядно. Знаю, конечно, но что я могла поделать? Этот браслет так сиял, так манил». «Милорд, умоляю!» Вступился Мелсин. «Леди Фиона давно осознала свою ошибку и глубоко раскаялась». И прокляла род Дескоров до седьмого колена. Протянул граф. В его глазах, синих, как предвечернее небо, плескался смех. Разумеется, мне следовало возразить, вот только лгать не хотелось. Да, на проклятие я не скупилась, на грязную брань тоже. Правда, я сначала не Дескоров поносила, а все аристократические роды. Ну, и всех магов, и... Ладно, сказать по правде даже богам досталось... А уж потом, когда Герольд и Мелсин выяснили, что узор, который пополз по моей руке, стилизованное изображение ветвей вишни и цветов чертополоха с одного древнего герба, вот тогда уже Дескара склоняла Всю их блондинистую породу. «Милорд, пожалуйста!» выдохнула я, протягивая левую руку. Шарф, который прикрывал браслет, и оплетающий до локтя узор Ещё в начале разговора сняла. Мне подарили снисходительную улыбку. Ах, леди!» Астан поднялся, приблизился и тут же опустился на одно колено. Последнее было лишним, но я не в том положении, чтобы возмущаться его шутовством. Вот когда этот жуткий браслет покинет моё запястье... Впрочем, нет, даже тогда промолчу. Граф уверенно провернул браслет, Надавил на крошечный сапфир, расположенный возле застежки, и замер. «Я в этот миг вообще дышать перестала! Неужели сейчас все кончится?» «Не кончилось!» Язычок застежки остался на месте, равно как и сам браслет. «Так!» – процедил Астан хмуро. «Так!» Граф снова надавил на камень. Опять замер в ожидании. Я подалась вперед пилась ногтями в подлокотник роскошного кожаного кресла. Сидевший рядом Мелсин вытянул шею, присматриваясь к происходящему, и... «Дьявол!» — воскликнул граф. Поднялся, чтобы через миг вернуться с пинцетом. «Не волнуйтесь, Леди Феона, мы обязательно его снимем». Мне стало плохо. Потом был медицинский чемоданчик, попытки намылить руку, серия заклинаний от Мелсина... Граф просто не поверил, что придворный маг уже весь свой арсенал испробовал. Он требовал повторить. Затем мыло сменилось растопленным жиром, а заклинание Мелсина горячими уверениями Астона, что все будет хорошо. Я наблюдала за происходящим из полуобморочного состояния и уже открыто бормотала ругательства, причем из тех, какие не на каждый конюш не услышишь. Спустя два часа Граф поднялся и заключил. «Кажется, дело дрянь». Мелсин поддержал блондина тихим вздохом, а я закусила губу, чтобы не разрыдаться. «Ну вот за что? За что мне это?» «Леди Фиона, отставить панику!» Рыкнул Астон. «Сниму я этот браслет! Клянусь!» Возвращаться в столицу было бессмысленно, да и лишних телепортационных кристаллов у Мелсина не было. Пришлось знакомиться с мрачноватой обителью графа и терпеть убогое гостеприимство тех, кого при дворе иначе как варварами не называли. И еще вина?» – вопросил Астон, приподнимая бутылку. «Нет», – выдохнула я. «Да», – резво отозвался Мелсин и добавил, смутившись, «У нас такого не подают. Северные сорта совершенно удивительны!» Граф кивнул, щедро наполнил кубок мага. После перевел взгляд на меня, повторил в который раз за вечер. «Леди Феона, перестаньте дрожать. Сказал, сниму, значит, сниму!» Я послушно кивнула. Во-первых, сил паниковать уже не было. Во-вторых, мне очень хотелось верить, что так и будет.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 «Около двух столетий назад», — подумав, отозвался Астан. «И как же вы обходились все это время?» «Я невольно смутилась, утопила взгляд в бокале». «Как-как?» «Протянул граф». «Новый сделали. К тому времени наш герб заметно изменился, а одинарные брачные браслеты уже считались моветоном так что особых сожалений никто не испытал». «Да уж».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 Блондин за блондином, синеглазый за синеглазым, и каждый жмет на крошечный сапфир у замочка, выжидает, опять жмет, потом пытается поддеть застежку ногтем, кусает язык, чтобы сдержать ругательство, снова нажимает на крошечный камень, чтобы глухо зарычать и уступить место следующему. Примерно через полчаса Астан придвинул кресло и велел сесть.